Эпилог. Год спустя. Город утопал веселье. Узкие улочки темных кварталов сияли огнями гирлянд. На перекрестках вспыхивали магические порталы, которых теперь здесь появилось великое множество. Недалеко от них расположились музыканты, играющие заводные мелодии. Торговцы стояли вдоль тротуаров и зазывали покупателей, предлагая самые разнообразные товары. Эти кварталы по привычке все еще называли темными, хотя таковыми они уже давно не были. Теперь эта часть города мало чем отличалась от остального Даркхэма. Над кварталами больше не висели вечные тучи, и жители могли наслаждаться солнечным светом. Сюда же не боялись приходить горожане из других районов. Правда, чтобы снять вечную тень, молодому императору пришлось немного потрудиться. Это заклинание наложил еще его дед, но норис выросший в этих местах, твердо решил покончить с любыми разделениями в городе. Он вернул себе силу рода, и его мощь, казалось, стала безграничной, вот только знаний ему немного не хватало. Поэтому пришлось штудировать все книги с заклинаниями, что хранились во дворце. И в конце концов у него получилось. Он подарил свет и свободу темным кварталам. Сперва народ встретил его решение с опаской. Слишком долго жителей Дархама кормили байками о том, что здесь обитают лишь монстры и преступники. Но норис сумел убедить людей, что настоящие чудовища жили во дворце, а не в кварталах. Он напомнил, что, несмотря на благородную кровь, он сам родился здесь, и темные кварталы – его дом, а каждый их житель – его друг». Теперь любое проявление презрения или ненависти к людям кварталов он воспринимал как личное оскорбление И как законный правитель терпеть подобное не собирался Злить молодого императора никто не желал И горожане постепенно начали относиться к жителям кварталов пусть осторожно, но все же с уважением А остальное, как сказал Даран, дело привычки Для настоящих преступников построили отдельную огромную тюрьму на окраине столицы. Там же коротал свои дни и Саргас де Марис, лишенный имени, магии и остатков чести. Порой мне было сложно осознавать, что этот монстр все еще жив и находится так близко. А еще Норис снял проклятие с Даррена. Первые два дня Даран был безмерно счастлив, а затем испытал все прелести обычной человеческой жизни. Удариться пальцем о мебель оказалось чертовски больно. Раны больше не заживали за считанные часы, а усталость и болезни стали вполне реальными спутниками. К счастью, травы и зелья на нем отлично работали, облегчая страдания. Мне было и смешно, и жалко его. Я прекрасно понимала, как тяжело ему будет привыкнуть к новой жизни. Более того, едва распрощавшись с бессмертием, Даран позвал меня замуж. Хотя его фразу «Готова ли ты терпеть меня до конца своих дней» вряд ли можно отнести к романтическому предложению руки и сердца. Но романтика — это не продарено, а вот настойчивость — его второе «я». На мое шутливое «я подумаю» он отреагировал горячей пыткой и успокоился только тогда, когда из моего рта вылетела заветное «да». Так я стала Шарлин Ройс женой самого безумного мужчины в мире. И я совсем не возражала, ведь я уже не представляла своей жизни без него. «О чем думаешь, булочка?» — спросил Даран, обнимая меня за талию. Мы шагали к главной площади Даркхама, где проходили основные гуляния. «Еще раз назовешь меня так — укушу, и будет очень больно», — пригрозила я, едва сдерживая улыбку. Даран крепче прижал меня к себе, склонился к уху и насмешливо прошептал. «Значит, этому сумасшедшему пекарю можно так называть тебя, а законному мужу нет?» «Не напоминай про Мулина. Прошу. Он не шастает к нашему дому уже месяц, и я только-только начала надеяться, что он, наконец, все понял. Несмотря на то, что даран давно стал моим супругом, Молин не оставлял попыток завоевать мое сердце. Пел серенады под окнами, таскал подарки и цветы». И каждый раз мне приходилось спасать ему жизнь, потому что Даран сходил с ума от ревности. А еще мой муж, в силу своего тяжелого характера, ни разу прямо не признался мне в любви. Дразнил, подшучивал, намекал, но так и не сказал этих слов. Впрочем, они были мне не нужны. Я и сама знала, что он меня любит. Он доказывал это каждый день, каждую ночь. Даран был скуп на высокие речи, но щедр на все остальное, в том числе на касания и поцелуи. Чем ближе мы подходили к площади, тем сильнее в воздухе пахло специями и выпечкой. Люди плясали под зажигательные ритмы музыкантов. В темном небе вспыхивали фейерверки, придающие происходящему сказочную атмосферу. Мы присели на скамейку, и Даррен заботливо у меня за плечи. Я положила голову ему на плечо и улыбалась, глядя на танцующие парочки. Приятно было осознавать, что границы окончательно стерлись, и план Нориса удался. Мужчины из темных кварталов, которых еще недавно считали прокаженными, мило обхаживали эльфиек, а те отвечали им взаимностью. Молодые ведьмочки флиртовали с магами, посылая им воздушные поцелуи. Скитальцы бегали вдоль площади, и никому не было до них дела. Но еще приятнее было наблюдать за танцем Ортона Белла и Мирай. Они кружились в центре, смеялись и выглядели безумно счастливыми. Даррен оказался прав. Как только границы между темными кварталами и остальным городом исчезли, интерес Мирай к нему заметно угас. Правда, еще долго она смотрела на меня, как на разлучницу. Но затем познакомилась с Ортоном и... У них закрутился роман, который, по слухам, вот-вот перерастет в брак. Нельзя представить более разных по натуре людей. Бойкая и острая на язык Мирай и добрый, вежливый Ортон. Но, как оказалось, противоположности притягиваются. «Гляди-ка, кажется, Мулин нашел себе новую музу», — заметил Даран, кивнув в сторону фонтанов. Я перевела взгляд и удивленно вскинула брови. «Дежавю!» усмехнулась я, глядя на то, как Мулин стоит на колене перед пышной девушкой и протягивает ей коробочку. Надеюсь, на этот раз он не спрятал кольцо в пирожном или хотя бы не съел его. «Интересно, кто жертва?» «Это дочь аптекаря», — ответила я. Пару раз встречала ее в магазине Ортана. «Бедная девочка», — буркнул Даррен. «Надо предупредить ее отца». «Думаю, не стоит. Она тоже немного... э. странная. Она коллекционирует лягушек». Внезапно музыка стихла, и народ начал расступаться, скандируя. «Да здравствует император!» «А вот и наш правитель пожаловал», — усмехнулся даран По дорожке действительно шагал юный император. «На прошлой неделе Норрису исполнилось шестнадцать». От испуганного мальчишки не осталось и следа. Его взгляд стал твердым, движения уверенными. Он переговаривался с генералом Беллом, и даже старый воин кивал, признавая его авторитет. Моя улыбка стала шире. Год назад я и представить себе не могла, что этот ребенок сумеет удержать трон. Но сегодня он выглядел настоящим правителем. По правую руку от Норриса шагал Терриан, верный советник императора. В отличие от Дарана, который сразу открестился от всех постов, Терриан с гордостью принял пост советника и теперь помогал с делами во дворце. «А вот и наш мученик бежит». Дарен притянул меня к себе и поцеловал в висок. «Готовься к порции жалоб». Я заметила Флина, который обреченно шагал за Нурисом, но, увидев нас, резко ожил и помчался к нам. «Может, сбежим домой?» Лукаво протянула я, глядя в любимые зеленые глаза. «А почему бы и нет?» Губы Даррена оказались в миллиметре от моих. «Ты же знаешь, как я люблю эти вечера. Только ты и я». «И Флинн!» Раздалось из-под лавки. Мы с Дараном одновременно вздохнули. «Ушастый, мне показалось, что ты променял нас на кладовку во дворце». Усмехнулся Даран. «Вот и топой к императору. Не мешай нам наслаждаться спокойствием». Флин запрыгнул на мои колени и жалобно протянул. Я это, в общем, передумал. Ты же сам сказал, что хочешь почетной должности при дворе, усмехнулась я. И жаловался, что мы тебя плохо кормим. Да хорошо вы меня кормите, морковью клянусь, лучше тебя, хозяйки, не встречал. Не то, что юный император и его злобный советник. Флин отнеси, флин принеси, флин не спи, флин, позови! «Не жизнь, а каторга!» Даррен громко рассмеялся. «А у нас, значит, можно спать весь день». «Чего же спать?» Флин кивнул на мой чуть округлившийся живот. «Я лучше за малышом пригляжу, когда родится. Возьмете меня назад, а?» Он виновато опустил уши и посмотрел так жалобно, что я сжалилась. «Ладно». Флинн только этого и ждал. «Пойду тогда императору о своем увольнении сообщу». Он соскочил с моих колен и умчался прочь. Даррен шумно вздохнул и покачал головой. «Не мечтать мне о спокойствии». «Да брось, из него, может, выйдет неплохая нянька». «До того момента, пока малыш не попробует оторвать ему уши», — усмехнулся даран «Темные силы. Я полюбил самую странную женщину в империи. Бешеный фамильяр, безумные поклонники». «Ну, ты же счастлив?» — прищурилась я. Он положил горячую ладонь на мой живот и шепнул мне на ухо. «Да безумия! Конец книги.